Эпизод номер 13. «Вне зоны доступа». Элизабет Лоу хотела что-то изменить. Она сняла свои пенсионные накопления. Купила фургон, рюкзак и самую легкую палатку. Она хотела уйти и жить вне зоны доступа. И ушла. Ушла так далеко, что больше не вернулась. В тот день твоя мать отправляет меня в летний домик, где я должна вымыть панорамные окна от пола до потолка. Сделать это нужно очень тщательно. Сначала я с осторожностью, с помощью ножа для масла вынимаю все сетки. Специальные язычки крепления на них все сломаны. Затем аккуратно выталкиваю стекла и в конце вынимаю пластиковые направляющие. Пылесос, который дала мне твоя мать, бесполезен. Здесь тоже нет электричества, так что мне приходится выметать засохших солдатиков и законных рам зубной щеткой. Задумавшись, я иногда дергаю рукой, и тогда жучки отлетают мне в лицо. Несмотря на это, такое времяпрепровождение кажется мне странно умиротворяющим. Я никогда раньше толком не работала руками. Поэтому физический труд доставляет мне удовольствие. Опускающийся за окнами закат поджигает своими лучами все лобби. И есть что-то магическое в том, что я здесь, в этой глухомане, почти совсем одна, и никто меня не слышит, не видит и не осуждает». Я вспоминаю свою прошедшую жизнь так, словно это был сериал, который я просмотрела залпом. Сериал, главная героиня которого притягивала и забавляла меня, не зная, что она находится в телевизоре, не зная, что она может сбежать и увидеть себя со стороны. Будет ли кто-нибудь думать обо мне? Будет ли кто-нибудь скучать по мне? Нет. Нет. Я была не более чем шумом на фоне. Теперь же я сменила частоту. Но, возможно, однажды кто-нибудь подключится ко мне. Я чувствую необъяснимое волнение, представив, как нахожу тебя. В этом видении я вытаскиваю тебя из подземного бункера, куда тебя запихнули, чтобы ты исчезла. Из того бункера, куда хотят запихнуть и меня. Ты щуришься от яркого света, поднимаясь с земли. Твое лицо грязное, а волосы спутаны. Но ты улыбаешься. Ты улыбаешься, потому что я спасла нас. Я подскакиваю от неожиданности, когда твоя мать с коробкой еды задом протискивается в дверь. «На сегодня все. Можешь закончить завтра». Она опускает коробку на стол. Этого должно хватить до возвращения Эмита. Он вернется завтра. Она собирается уходить. Мне нужно связаться с родными. Сообщить, где я. Здесь есть Wi-Fi? Она морщит нос. Мы его не включаем, пока не приедут гости. Интересно, думаю я. Как ты транслировала свой подкаст без Wi-Fi? Возможно, ты ездила в город... Или работала откуда-то из другого места? Когда приедут гости? Через шесть недель. Ого. Вон там в кухне есть стационарный телефон. Она указывает в дальний конец домика, в сторону подсобного окна в кухне. Можешь позвонить оттуда. Как только я слышу рев двигателей ее квадроцикла, то тороплюсь к телефону. И уже сняв трубку, я понимаю... Что звонить мне некому Последнее время со своими друзьями Я виделась урывками С удивлением я осознаю Что не видела свою лучшую подругу почти год Остальных больше двух лет Как же так получилось? Я много смотрела YouTube И много слушала твой подкаст Я все же снимаю трубку Единственный номер, который я помню Это номер моего бывшего мужа. Я не хочу ему звонить, но кто-то должен знать, что я здесь. В эпизодах подкаста она рассказала убийство. Ты советовала мне оставить необходимую информацию человеку, которому я могу доверять, другу или члену семьи, на случай, если я исчезну. Ты называла это набор УПС. Убийство, пропажа, сговор. В этот набор может входить все, что угодно, что может помочь в случае исчезновения. Детальное физиологическое описание со всеми особыми приметами. Полная история болезней или список людей, с которыми можно связаться. Людей, которые знали тебя, которые заботились о тебе, которые могут знать, где ты. Именно это я и планирую искать в первую очередь. Искать здесь — где нахожусь сейчас и где нет тебя. У меня нет близкого человека или друга, которому можно оставить УПС. Но мне нужно сообщить хоть кому-то, пусть даже ему, что я здесь. «Алло?» Звук его голоса звучит для меня неожиданно, несмотря на то, что это я ему позвонила. «Алло?» — повторяет он, когда я не отвечаю. Наверное, думает, что ему сейчас снова что-то будут втюхивать. А он сможет отыграться на продавце. Это Сера. Опа! Какого чёрта? Не думал, что ты снова позвонишь. Говорит он так, словно я была девушкой на одну ночь, с которой всё пошло не туда. Хотя, возможно, так оно и было. Я растерянная и не знаю, как начать разговор. Первый порыв начать с «я просто звоню тебе на тот случай, если со мной случится что-то плохое». Но думаю, это прозвучит безумно. Так что я говорю, просто звоню узнать, как дела, как жизнь. А, ага, отлично. Лос-Анджелес все дела, дом хороший. Здорово. А у тебя как дела? Я нашла работу. Работу? «Тоже тебя взял?» «Вот спасибо. Работа на гостевом ранчо с лошадьми и уборкой». «Я тебя почти не слышу. Ты шепчешь, что ли?» «Работа, говорю, с лошадьми». «О, не знал, что ты ездишь верхом». «Он совсем меня не знал». «Место находится недалеко от Хэппи Кэмпа, в Северной Каролине. Называется «Ранчо Фаунтен Крик». Я хочу, чтобы он запомнил название, но не хочу, чтобы понял это. Пока не видела ни фонтана, ни ручья. Ха-ха, а смешно. Он резок и груб. Настоящий Лос-Анджелесец. И мне кажется, что все время, что мы были вместе, я просто играла какую-то роль. Играла так самоотверженно, что теперь не осталось ничего. Я теперь оболочка женщины, которая работает с лошадьми и моет окна. Словно психически нездоровый человек между нервными обострениями. И, наверное, мне стоит рассказать бывшему мужу, что я приехала ради тебя, в поисках тебя. Что я не сошла с ума, и у меня не сдали нервы. Я героиня истории без героя. Я защитница всех забытых людей. Я на передовой в некоем роде. Вместо этого я говорю. «Ага, такой вот нежданчик». Это было его любимое слово. Но не думаю, что люди еще используют его. Он фыркает. «Прости, просто это так странно. Насколько я помню, то даже не могла приготовить себе ужин. А теперь вдруг поехала по побережью на север и нашла работу на ранчо». Безобидно, но все это смахивает на один из тех чокнутых подкастов, от которых у тебя крышу сносит. Ну, типа, я вот думаю, не похитили ли тебя, или ты рехнулась в край и сбежала. Это и есть один из тех подкастов. Эм, um, окей. Okay. Я говорю в полголоса, торопливо. Звука квадроцикла твоей матери не слышно. Поэтому я думаю, или даже знаю, что вокруг никого нет. Но не чувствую этого. Из-за какой-то особенности рельефа местности все здесь ощущается рядом. Каждый звук отдаётся эхом. Каждый блик света преломляется. Я пытаюсь сдерживаться, но не могу. И в нервном экстазе выплёскиваю всё. Я чёрт знает где. Городок когда-то назывался «Отмель убийств», и он... Телефон здесь не ловит в радиусе двух с половиной часов. Полиции тоже нет. Доехать сюда можно только по извилистому серпантину, который вьется по горному склону вдоль реки. Большой реки. Реки Кламат. А она бежит так быстро, что тела выбрасывает на берег только после того, как их вынесет в океан. Длинная пауза. Какого хера, Сера? Здесь потрясающе. «Реально, я никогда не видела ничего подобного!» «Звучит опасно, Пауза. Особенно для тебя. Тон его голоса изменился, стал мягче. И теперь я вспоминаю, почему мы не были просто сексом на одну ночь, который зашел слишком далеко. Он не любит меня, не хочет любить меня. Но я ему не безразлична. Поэтому я говорю». «Это работа. У меня есть работа. Это ведь хорошо?» Я не спрашиваю его, есть ли у меня выбор. Не говорю ему, что, прозанимавшись здесь твоими поисками всего ничего, я уже чувствую себя более живой, более нужной, чем когда бы то ни было с ним. Когда я теряла себя. Я вообще не говорю ему о тебе. Мне понятно, что это будет уже слишком. Ведь вполне возможно, что я добровольно иду на место преступления, и набор УПК может быть очень кстати. Знаешь, когда люди говорят, что изменит свою жизнь, это не значит, что все изменится в одночасье. Мне хочется сказать ему, что он не понимает, что это моё предназначение. Ты бы поняла, но он не сможет. Теперь мне понятно, что весь прошлый год, все то время, когда я не могла выйти из дому и проводила время, лежа в кровати и слушая тебя, все это было лишь подготовкой. Ты подготавливала меня. И все это время, когда я думала, что пропала, оказалось очень важным. Не прошло впустую. Потому что теперь я здесь. И все складывается одно к одному. Идеально, как во сне. Как в тех снах, которые снились мне, когда я засыпала под твой подкаст. Это убийство, пропажа, сговор. А я — героиня. Я иду по следу, и я найду тебя. Я докажу своему бывшему и всем остальным, что я не пустое место, что все то время, когда я казалась никем, Было лишь подготовкой к этому. Я сдерживаю те эмоции, которые переполняют меня, и ничего не говорю ему. Пока я ему ничего не скажу. Он недостаточно мне доверяет. Он решит, что я сошла с ума, что стала сбрендившей старухой, которая взвалила на себя непосильную ношу. Так что я беру себя в руки и сосредотачиваюсь на деталях. Я ездила на лошади сегодня, а теперь мою окна. Я делаю хоть что-то, и это хорошо. Пауза затягивается и порождает другие. Я вижу их все, выстроившиеся в ряд. Он вздыхает. Что ж, ты могла бы помыть наши окна. Не знаю почему, но меня это задевает. Я выбрала себе эгоиста. полюбила его и попросила не быть эгоистом. Даже сейчас я хочу, чтобы он помог мне, чтобы думал обо мне, чтобы понял, каково это быть женщиной в мире мужчин. «Я перезвоню через неделю», — говорю я. «А если нет, я хочу намекнуть, что это будет значить, что что-то случилось. И в таком случае ему стоит позвонить в полицию». Но это выглядит как манипуляция. Будто я нарочно держу себя в заложницах, чтобы заставить его беспокоиться. Я понимаю, что позвонила не тому человеку. Так что я просто говорю. Я на ранчо в Фаунтенкрик, недалеко от Хэппи Кэмпа. И надеюсь, что он запомнит это. Если я исчезну. Мои родители не отличаются особой требовательностью. они никуда особо не звонят. Они вообще из той категории людей, с которыми ничего и никогда не происходит. Мир может пылать, бомбы могут взрываться, и даже если появится четыре всадника апокалипсиса, мои родители ничуть этим не обеспокоятся. Мой отец будет продолжать смотреть традиционный семейный кабельный телеканал «Холмарк», а мама не сможет оторваться, от еженедельного судебного реалити-шоу «Дейтлайн». Я заканчиваю разговор с ними и кладу трубку, в который раз задаваясь вопросом, что за глубокое внутреннее червоточина делает людей настолько скучными и посредственными. Не испытывая желания возвращаться к себе, я какое-то время исследую домик, из которого звонила. но не рискую продолжить поиски среди бела дня. Быть может, будет лучше, если я подожду до захода солнца. Нас окружают горы, поэтому темнеть здесь начнёт рано. Еще каких-то 20 минут, и я пойду на поиски твоего дома в кромешной темноте. В лобби висит книжная полка, и я ищу на ней что-нибудь почитать. Там стоят книги по верховой езде, много книг о рыбалке и топографии, а еще четыре копии милостливой государыни. Взяв одну из копий, я кладу ее в свою коробку с едой и выхожу. Перед тем, как идти к себе, я обхожу домик вокруг. Нахожу старую сувенирную лавку. Вдоль ее стен висят футболки и пайты с эмблемой «Фаунтен Крик», все засиженные мухами. Поодаль виднеется небольшая теплица, светящаяся мертвенным светом. Оставив свою коробку на крыльце домика, я направляюсь к теплице. Открываю дверь, и меня обдает воздухом настолько горячим, что он обжигает глаза. Когда за моей спиной захлопывается дверь, я понимаю, что это не воздух. Это запах, доносящийся с полок. Они под завязку забиты бутылками толстого стекла, в которых разлито странное зелье. Бутылки расставлены аккуратно. На них нет этикеток, а в некоторых из них просвечивают листья папоротника и какие-то цветы. В одной из бутылок я замечаю рыбью кость. У меня начинает щипать глаза и щекотать в носу. Во рту появляется привкус земли. Я хватаюсь за дверную ручку, но дверь заедает и издает странный всасывающий звук, будто она герметически запечатана. Сердце становится тесно в груди, плечи напрягаются. Я упираюсь пятками и изо всех сил дергаю. Стеклянная дверь распахивается, а я отлетаю и натыкаюсь на полку, которая отзывается стройным звоном бутылок. Выскочив на улицу, я пытаюсь унять дрожь. Беру свою коробку. Но во рту у меня все еще стоит привкус земли. Глаза мои все еще слезятся. Я иду обратно к своему домику и пытаюсь проморгаться в целительной темноте. Найдя внутри старый, практически лысый веник, я пытаюсь прибраться у себя в комнате. Но только поднимаю пыль, и раскидываю крысиный помет из-под мебели, из-за чего глаза снова воспаляются. Я решаю ограничиться уборкой небольшого участка вокруг кровати. Затем иду к стенному шкафу, и с верхней полки достаю еще одно одеяло. Оно соскальзывает на пол, и из складок выпадает книжка. Тоненькая книжечка в кремовой обложке. Я вздрагиваю от неожиданности. Нервы мои на пределе. Я поднимаю книгу и одеяло с пола, и приношу их в расчищенный круг у кровати. Обложка книги хрустит, когда я открываю ее. Внутри на обложке нацарапано имя Лизи и год 2007. Удивившись, что этот дневник до сих пор сохранился, я погружаюсь в чтение. Первые несколько абзацев наверняка написаны рукой Лизи одинаковыми романтичными каракулями. Сначала речь идет о красоте ранчо, об ощущении свободы, об уединенности. А потом начинается новый абзац. Это место полно чертовщины. Это женщина, ведьма. А потом подробности домашней жизни Лизи, описание ее ссоры с отчимом. Пересказ звонка от бывшего. Через три страницы Лизи пропадает. И другая рука, на этот раз анонимная, подхватывает, словно ведя беседу с Лизи. «У меня никогда раньше не было столь сильного ощущения, что за мной постоянно следят. Стоит мне обсудить что-нибудь со своей семьей, как на следующий день она заговорит о том же. С остальными девушками та же история». Либо она чёртов экстрасенс, либо шпионит за всеми. Эта девушка ведет записи четыре страницы, а затем ее сменяет новенькая. Сегодня она накричала на гостя. У нее совсем нет понятия о личных границах. Она больная и одержимая. Она постоянно указывает, что нам делать. Блокнот превращается в книгу жалоб на твою мать. где перечисляются все ее нечестивые поступки. Никаких имен, кроме Лизи, нет. Впрочем, как и Дат. Описание выходит далеко за пределы обычных отношений начальник-подчиненный. Пишущие жалуются на график работы, на нехватку перерывов, на изоляцию, на тяжелый труд, на то, сколько раз в день люди плачут из-за нее. и на ощущение, что она постоянно наблюдает. Это ощущение, похоже, разделяли все. Она настоящая надзирательница. Она сука. Она — ищаде ада. Я читаю все до последнего слова. Закрыв, наконец, блокнот, я вспоминаю, как твоя мать говорила мне, что мысли здесь могут быть заразны. Я, например, уже начинаю думать, что мне твоя мать не нравится. Я засовываю блокнот под матрас, сажусь на край кровати и, не отводя глаз, смотрю в окно, на солнце, опускающееся на горы. Где-то ржет лошадь. Когда достаточно темнеет, я поднимаюсь. Я точно знаю, куда мне нужно. У тебя я научилась разгадывать тайны. и поэтому точно знаю, куда идти. Туда, куда твоя мать мне идти запретила. Я выхожу на ту же тропинку, опоясывающую ранчо, где утром нашла кота. Его тело убрали, оставив след, как от выжженной земли. Я обхожу это место. Тропа резкими изгибами спускается вниз по склону, врезаясь глубоко в гору. Внизу гряды тропу преграждают сложенные в аккуратные штабеля бревна. Я на секунду замедляю шаг, но затем перелезаю через них по крутому склону, стараясь не угодить в ядовитый плющ. Я расчесываю до крови ладони, под ногтями собирается грязь, и я оказываюсь по другую сторону внезапной преграды. Быстрым шагом я иду вдоль ручья, который шумит не так сильно, как река Кламат, но более громко, пузырясь и сердито разбиваясь о камне. В долине растут доисторические папоротники. Их зеленые силуэты чернеют в темноте. Тропа упирается в широкий пожарный проезд, ведущий в горы. Я оглядываюсь по сторонам, прежде чем ступить на эту дорогу. А затем замираю в изумлении». Вдалеке у съезда с дороги, как круглые белые шары, горят автомобильные фары. Я провожаю их взглядом, пока машина задним ходом выезжает на основную трассу, удаляясь от меня все дальше и дальше. Моё сердце колотится в груди. Похоже, машина стояла там в ожидании меня. Я слышу, как двигатель взревел. как будто кто-то резко дал по газам. На мгновение мне кажется, что этот звук оглушил меня, а затем он пропадает так внезапно, будто машина растворилась в воздухе. Я моргаю. Машина, должно быть, повернула, и звук просто исчез за поворотом. Но это было похоже на магию, на тайну, которую предстоит раскрыть. За рулем мог быть кто угодно, напоминаю я себе. Кто-то мог остановиться в долгой дороге или в поисках укромного места. Не все дороги ведут к тебе. Но, посмотрев вперед, я думаю. Но это однозначно. Я ускоряю шаг, спотыкаясь на неровной земле. И останавливаюсь, когда вижу, что на земле лежит резинка для волос. по своим очертаниям, напоминающие раскрытый в крике рот. Я поднимаю ее и представляю, как было бы здорово, если бы я могла отдать ее на экспертизу и найти следы твоей ДНК. Но оставшиеся на резинке волосы длинные и светлые, сверкающие в лунном свете. Так что я понимаю, резинка не твоя. Я иду вдоль ручья, в честь которого, видимо, раньше и назвали «Фаунтэн Крик». Дорога делает поворот. От волнения мое сердце начинает биться медленнее. В темноте я вижу его. Он возвышается над землей, и во мраке цвет его кажется зеленоватым, но я все равно вижу его желтым. Это твой желтый дом. Такой? Каким я и надеялась его найти. Как дети в сказках, я не медлю ни секунды, а со всех ног бегу к дому, взбегаю на крыльцо и стучу в дверь. И жду. В доме темно. Свет не горит нигде. «Эй! Есть кто живой?» Я боюсь звать тебя по имени. Боюсь, что кто-нибудь другой меня услышит. «Откройте!» Я барабаню в дверь. Не дождавшись ответа, я пробую открыть дверь. «Мы тут не запираемся», — вспоминаю я слова твоей матери. «Нет смысла». «Твоя дверь заперта». Я стою под навесом и страдальчески смотрю вверх. Я делаю несколько шагов в сторону, чтобы заглянуть в окно. Мое сердце готово выскочить из груди. Я понимаю, что вполне могу увидеть там твое тело. Мысленно готовлюсь увидеть твой скелет. Холодную, гладкую кость голени, кость бедра. Готовлюсь найти твой череп, который ждет с приоткрытым ртом, чтобы рассказать мне твою историю. И история это Убийство, пропажа, сговор. А затем... Я слышу ее дыхание у себя за спиной. Она шла по моим следам. Я резко поворачиваюсь и вижу, как твоя мать злобно глядит на меня из темноты.